Глава 12. Отбор укусом Лари Котель: День отбора. Это ученики коктистого дивизиона. Шепотом объясняю стоящему рядом талю. Видишь, у них форма с черными шильдиками на груди и вышивкой на вороте. Дальше морской и воздушные дивизионы. Голубые и белые шильдики. Универсальщики вообще без шильдиков. Как и мы, иностранцы. Главная площадь Академии снова забита до отказа. Сегодня объявляют конкурсантов отворви уж. Это событие само по себе вызывает ажиотаж, а тут еще и прибытие трех княжичей ожидается. Девчонки еле оборот сдерживают. Так их переполняет желание произвести впечатление на возможных женихов. Мне же глубоко плевать на явление высокопоставленных гостей. Как и на сам конкурс. Даже если мастер бубола из вредности выберет меня как конкурсанта, я просто откажусь. Я верю Арму и не хочу стать причиной его неприятностей. Продолжая объяснять Талю особенности учебной структуры Варви Уш, перехватываю взгляд Арма. Принц ждет гостей вместе с представителями Аллерата и Демостата. И хоть мастер Бубала, которая тоже находится на трибуне, так и ластится к дракону, его внимание отдано мне. Точнее, даже не мне, а нашим усталим общению. Это что, ревность? Вскидываю бровь, ловя очередной недобрый прищур арма. И веду подбородком, указывая на воркующую рядом с драконом варну. Принц не сразу понимает намек, а когда до него доходит, ехидная улыбка растягивает его губы. «Вот же ж самовлюбленный! Я просто попросила его уделить внимание даме, а он решил, что я тоже ревную». «А какие у вас факультеты?» спрашивает Таль прекращая наши гляделки с принцем. В Варви уж, как таковых, факультетов нет. Задирая голову, чтобы было удобнее разговаривать, отвечаю я. За каждым дивизионом закреплен перечень дисциплин, которые те изучают на соответствующих кафедрах. Принято, что когтисты больше сосредоточены на атакующих артефактах. Морские, соответственно, на тех устройствах, что помогут им для приручения водной стихии. Воздушные, сам понимаешь. А универсальный дивизион? Таль приподнимает бровь. Бытовое предназначение. Я пожимаю плечами. Максимум — оборонительные артефакты. То есть твою специализацию определяет рождение? Как-то грустно. Ну почему же? Вот Юна из когтистых, но учится на бытовика. Она очень любит создавать одежду, и у нее получаются удивительные наряды. И я тебе по секрету скажу, бытовики со своими навыками пострашнее остальных дивизионов. Любое устройство можно сделать оружием. Подмигиваю дракону, а сама слежу за его реакцией. После слов Арма... Я стала присматриваться ко всем, кто мог создать поглотители. И даже милашка Таль входит в круг моих подозреваемых. Я искренне хочу помочь Арму и буду делать все, чтобы он и его команда поскорее нашли преступников». «Хорошо сказано». Таль уважительно качает головой. «Я могу еще добавить, что любое благое намерение...» может стать проклятием. Как поступок вашего бывшего императора Амиталя? Тонкий голосок рисы, острой спицей врезается мне в мозг. Я не понимаю, почему, но Альва бесит меня одним своим существованием. Особенно после того, как на практике у Диана мисс Восторг всячески перетягивала на себя внимание Диана. А уж когда она сдружилась с Арданом, я и вовсе поставила крест на Альве. Хотя ничего плохого Риса не делает. Просто у меня аллергия на жужжащих и плещущихся позитивом людей. За свои преступления император Амиталь заплатил жизнью. Я не сразу понимаю, почему волосы на загривке встают дыбом а потом до меня доходит, что этот леденящий душу голос принадлежит Талю. Кажется, это ощущаю не только я, но и ученики, стоящие рядом. Во всяком случае, если раньше даже дышалось с трудом, то сейчас вокруг нас образовалась свободная зона. Народ как-то резко потерял желание толкаться рядом с этим рослым и пугающим драконом. А то, что он внушает ужас, это я даже без артефактов детекторов могу сказать. Но изначально же его намерения были благими, верно? Он хотел объединить силы всех стихийных драконов, продолжает допытываться Риса. А в итоге поработил часть драконов и вынудил их питаться чужой жизненной энергией. Я в шоке смотрю на Альву, И даже на ногу ей наступаю. Она что, ослепла и не видит, как неприятно Талю слушать о мерзком прошлом его страны? «Я смотрю, ты неплохо разбираешься в особенностях проклятых драконов». Таль, прищурившись, спрашивает. «Для чего тебе такая информация, маленькая Альва?» «И у меня снова мурашки бегут. Бегут и орут» что надо либо гасить конфликт, либо гасить рису. Иначе мы тогда новой войны договоримся. Я краем глаза отмечаю движение на трибуне. Арм, расталкивая мастеров и стражу, спускается и уже делает несколько шагов по площади. Вот вы где! К нашей троице пробивается Юна, и ее появление резко снижает градус накала. Таль моментально преображается, становясь тем самым милашкой, которого я знаю, будто и не было этой пугающей, давящей ауры вокруг него. Неужели это знаменитое воздействие стальных драконов? Тогда нам лучше помалкивать о срыве Таля, иначе у него могут быть проблемы. Взглядом нахожу Арма, который останавливается, так и не дойдя до нас качаю головой, показывая, что все в порядке. И принц нехотя, но возвращается к остальным. Фуф, я думала, не успею уже. Представляешь, эта Грым Забубала выкинула твой чистильщик из приемного короба. А знаешь, каких трудов мне стоило его туда положить? Ну ничего, я обратно подкинула. Здорово, правда? Из рюкзака за моей спиной доносится пораженный писк. И мне сейчас хочется вторить ему разочарованным рыком. «Так вот, кто мой тайный благодетель?» «Юна! Да зачем вообще?» Взвываю я, оттаскивая подругу от рисы и таля. Хотя, наверное, не стоит оставлять их наедине. «Но у меня сейчас проблема поважнее» чем попытка уладить дипломатические отношения между аллератом и демостатом. Тем более, что эта забота нашей принцессы никак не моя. «Ты чего?» В глазах юны искреннее непонимание. «Она же тебя конкурса лишает!» «Да не хочу я в нем участвовать!» В сердцах восклицаю я, чем обращаю на себя внимание окружающих. Благо, мои возможные соперники сосредоточены на показательном игнорировании друг друга. «Погоди, что?» Ошеломленно уточняет Юна и на глазах бледнеет. «Почему?» «Я думала, ты просто замоталась и забыла подать заявку». «Почему?» «Расскажу позже!» «Сейчас надо спасать ситуацию!» Я в панике оглядываюсь ища укромный уголок. «Отказаться?» Покусывая нижнюю губу, предлагает подруга. На секунду замираю, прикидывая варианты. «Если бы это был простой конкурс, мой отказ не вызвал бы подозрений». Удивление — да, но не подозрение. Но это не наш случай. Арм просил держаться подальше, чтобы меня не зацепило и пока результаты отбора не оглашены, у меня есть шанс все исправить. Без шума и пыли. «Рика, я правда не знала». «Да все уже», — отмахиваюсь я. «Сделала и сделала. Будем работать с тем, что есть». У трибуны тем временем начинается какое-то оживление. Толпа подается вперед в воздухе. Звучит неизвестная мне ритмичная мелодия. о тянет Юна. «Княжичи явились. Сейчас народ в экстазе забьется». «Что? Ты это о чем?» Я пробираюсь среди идущих как назов учеников и не оглядываюсь. Но спустя несколько шагов понимаю, о чем говорила подруга. Мелодия и звук поющих голосов Они будто пронизывают тебя, поднимая волосы дыбом и запуская мурашки не по коже, а буквально под ней. Это будоражит, рождает странное восхищение к тем, о ком поют сопровождающие княжичьи певцы. — Это магия? — спрашиваю подругу, выбираясь из толпы и сбрасывая рюкзак на землю. «Только если артефактная хмыкает позади юна. Что ты делаешь?» «Как долго народ будет в трансе?» Игнорирую ее вопрос. «До конца песни? Отлично!» С этими словами я достаю кладца из рюкзака и, вытянув перед собой на ладошке, внимательно всматриваюсь в черные глазки пуговки. Сейчас мне нужна конкретная его личность — клацерист. Пускай вытащит мой чистильщик из короба, а представление княжечей послужит прикрытием. Сосредотачиваюсь на даре. Пульсирующий ритм мелодии, как ни странно, помогает мне в этом деле. Я ловлю порцию магии и уверенно веду ее по магическим каналам к клацу. Хомяк напитывается голубым светом. «Клацерист!» — шепотом произношу я. В ту же секунду мой помощник спрыгивает к рюкзаку и вылезает оттуда уже в подходящем для дела наряде, мимикрирующем комбинезоне. «Вытащи чистильщик из короба. Тебя никто не должен видеть. Артефакт должен остаться у тебя. Никому его не отдавай». Говорю коротко и отрывисто. Пульсация магии в груди усиливается, и чем дольше я отвлекаюсь, тем тяжелее удерживать контроль. Малыш отвечает мне согласным писком и уже через секунду пропадает из виду, скрываясь за притаптывающими учениками ворви уж. «Что теперь?» — с тревогой спрашивает Юна. «Ждем. И желательно поближе к трибуне» кладца надо подстраховать на обратном пути». Стараясь не привлекать внимание, мы возвращаемся сначала к ребятам, а затем двигаемся к первым рядам. Риса увязывается за нами, но у меня нет времени отделываться от неё. Пускай уж лучше будет под нашим присмотром. Попав в первую шеренгу, я наконец-то вижу, что происходит на площади». Со стороны главного терема к трибуне движется процессия. Дружинников конклава сопровождает целый музыкальный ансамбль с певцами и музыкантами. Следом идут трое мужчин в нарядных одеждах. Широко улыбаясь, они взмахами рук приветствуют восторженно ревущих учеников. Дорогих гостей сопровождают и оборотни в звериной форме. Мощные тела закованы в артефактную броню. Морды защищены специальными масками. Именно такими бойцами и славится конклав. Оборотни не обладают магией, но их войска, напичканные артефактами и амулетами, вызывают уважение даже у драконов. «Так», — тянет Юна, внимательно вглядываясь в лица княжичей. Старший брат Ардана, бояр. Любомир Панчик — племянник ректора. Двоюродный брат Ратмира — агний. Волк, медведь, ягуар. Это самые сильные кланы Совета Конклава. Чего-то мне кажется, что этот конкурс не так прост, как нам его преподносят. Я верно мыслю? Всегда знала, что ты у меня умная. Обтекаемо отвечаю я наблюдая за тем, как княжичи поднимаются на трибуну. «Подозреваю, что это представление не для увеселения публики. Над нашими головами раздается голос Таля. Это конкретное послание? О чем ты?» «Непонимающе смотрю на него». «Боевая песня, вооруженные до зубов дружинники и звери в элитном облачении». На трибуне присутствуют посланцы соседних стран. Рика. Нам показывают, что готовы к любому противостоянию. Но между нами ведь мир. Разве не так? Влезает Риса. Мир слишком хрупкая структура. Она с радостью рухнет от одной единственной гнилой подпорки. Отвечает дракон с таким видом, будто у него зуб болит. И этот самый зуб Несносная Альва. Таль переводит взгляд на меня, и вот тут-то я понимаю, он в курсе. Он знает, зачем на самом деле устраивают конкурс. Таль. Потом поболтаем. Дракон подмигивает и кивает на трибуну. Только потому, что музыка стихает, а стражи оттесняют учеников, я решаю сосредоточиться на происходящем. В конце концов, Таль не выглядит тем, кто собирается сбежать. На трибуне тем временем происходят перестановки. Армы его сопровождающие отходят назад. А перед публикой предстает широкоплечий блондин Любомир. Приветствую учеников величайшей в мире Академии Варвиуш. Он воздевает руки, купаясь в любви толпы. От меня не укрывается как мастер-панчик в этот момент закатывает глаза, явно не впечатленный пафосным началом речи племянника. Конклав возлагает большие надежды на соревнование артефакторов, которое стартует буквально через несколько минут. Тем временем продолжает Любомир. Среди учеников в Орвеуш было отобрано двое претендентов, Замечаю, как кривится мастер Бубала. Красивое лицо искажается еле сдерживаемой гримасой злобы. Она бросает острый взгляд в сторону Диана, чем не на шутку пугает меня. Что у них общего? И одновременно с этим чувствую, как в щеку. Арм. Принц смотрит на меня осуждающе, а я судорожно пытаюсь продумать дальнейшие действия. Чистильщик нужно было вытащить до того, как княжичам стало известно о количестве конкурсантов. И сейчас, если именно мой артефакт пропадет из короба, да мастер Боббала в жизни не упустит такой возможности подставить меня под удар. Вот же неведомый. Я сама себя в ловушку загнала. Нервно тереблю кончик хвоста и вытягиваю шею, чтобы лучше рассмотреть, где сейчас приемный короб и нет ли рядом клаца. Применять силу на таком расстоянии я не рискну. Может, стоит подать сигнал арму? Но не успеваю я и рукой махнуть, как к тройке гостей выходит мастер Бубала. Любезный княжич. Варна отвешивает поклон, привлекая внимание Любомира. Раз так получилось, что общее количество конкурсантов совпадает с количеством покровителей, может, внесем элемент игры? Так сказать, дадим шанс нашим соперникам? Ведь если и я, и мастер Зимма будем и дальше вести наших учеников, то у ребят из Пацефаль и Драгриса не останется ни единого шанса на победу. Шепотки в толпе, а также среди присутствующих на трибуне, усиливаются. Я замечаю, как хмурится арм, когда Ильке подходит к нему и с жаром что-то ему говорит. Как замечаю и то, что крышка приемного короба слегка приподнимается. И я не знаю, что сейчас лучше. Чтобы Клац залез и сидел тихо в этой коробке, или чтобы он уже убегал, унося с собой мой артефакт. В любом случае, буду отпираться до последнего. Я ни в чем не виновата. Что вы предлагаете, мастер? Учтиво интересуется Любомир. Правда, учтивость его обманчива. Это становится понятно по резко шагнувшим к нему Агнию и Бояру. Они безмолвной поддержкой застывают за спиной медведя, но, как ни странно, Варна и не думает тушеваться. Напротив, она поворачивается к молчаливой толпе и с широкой улыбкой вещает. «Пускай каждый покровитель выберет себе конкурсанта вслепую. Продемонстрируем нашим союзникам, что мы умеем работать вместе» отринув предрассудки и показав командный дух. Одно долгое мгновение ученики молчат, а затем я слышу нарастающий гул одобрения. Вижу, как княжичи переглядываются с явным согласием. Недовольными на трибуне остаются только Арм и диян Что ж, прекрасная идея. Уловив настроение толпы, Оглашает решение Любомир. Тогда, чтобы не затягивать торжественный момент, предлагаю начать распределение. Погодите, уважаемый княжич. Армониан подается вперед. У меня встречное предложение. Раз мастер Бубала так радеет за командный дух и союзнические отношения, почему бы и награды не разделить? Четыре места, четыре осколка. Все честно. На площади становится так тихо, что становится слышно подозрительное шуршание со стороны трибуны. Хотя это для остальных оно может показаться странным. Я же прекрасно понимаю, кто там себя выдает. Закрываю глаза, молясь шестерым, чтобы послали отвлекающий маневр. Любой, пускай хоть неведомый свой лик явит, но отвлечёт взгляды окружающих от покачивающегося короба. И в чем тогда будет победа первого места? Змеиное шипение Варны разрезает тишину. Похоже, она единственная, кто не обратил внимания на необычный звук. В титуле и осколке Арм пожимает плечами. «Отлично! Это тоже прекрасная идея!» Любомир, которого все это затягивание начала церемонии, похоже, заставляет скучать, хлопает в ладоши. Княжич абсолютно по-небратски бьет принца по спине и подталкивает к коробу. Тогда вы и начнете распределение. Учеников Ларии на конкурс не заявлено. С легкой заминкой отвечает Арм и бросает на меня косой взгляд. Лорд Расмус представляет демостат, «И всех драконов». «А мы не можем ждать», — с нажимом произносит бояр, «и я даже со своего места вижу, как он скалится». «Ганычи все такие, что ли? Нетерпимые и вечно нарывающиеся на неприятности?» «Спокойно, друзья», — осекает волка Любомир. «Думаю, лорд Расмус не будет против, если роль покровителя снова вернется к вам». «Насколько я знаю, у генерала непреодолимые обстоятельства». Секунду, тройка княжичей переглядывает с армом, но затем принц со вздохом отступает к коробу. «Я понимаю, что он пытался выиграть нам время. Беда лишь в том, что какой бы исход сейчас ни был, все против меня. Остается только подстроиться» и постараться вывернуться с минимальными потерями. «Прошу!» Любомир встаёт рядом с Армом и ждет, когда тот вслепую достанет артефакт. Я даже дыхание затаиваю, как, кажется, и вся толпа на площади. Со стороны Рисы доносится еле слышный шёпот. «Она молится? Так хочет попасть к Арму?» Волна негодования захлестывает разум вместе с тихим шипением, больше похожим на несдержанное ругательство. Не сразу понимаю, что ими раздражается арм. Резко оборачиваюсь и в то же мгновение желаю провалиться сквозь землю. На руке принца, крепко вцепившись зубами в пальцы, повисает колоцерист. В маленьких лапках зажат мой чистильщик, который хомяк, исполняя приказ, не отдает никому, даже арму. Нападение на принца. Разносится по площади вместе с душераздирающим ревом перебрасывающихся в драконов стражей Валестии. Грохот стоит такой, что, кажется, сейчас земля под нами пойдет трещинами и обвалится. Толпу, а вместе с ними и бойцов конклава, сносит потоком воздуха, который поднимают адуляровые драконы, повелителей воздушной стихии. Уши закладывает от панических криков. Сжимаю голову руками, в ужасе наблюдая за мечущимися людьми. Ученики носятся в хаотичном порядке, их ловят стражи и мастера, пытаясь отвести на безопасное расстояние. Трибун уже окружают четверо драконов, которые, раскинув крылья, ограждают их принца от неведомой угрозы. Чувствую, как меня за локоть тянут в сторону, и только спустя секунду понимаю, что эта таль пытается вывести меня из толпы. Рядом кричит Юна и подталкивает меня к новому другу. А я в такой прострации, что никак не могу собраться. Взгляд снова находит арма, который бессмысленно трясет ладонью, пытаясь скинуть клаца. «Неведомый. Это катастрофа!» Правильно арм меня назвал. «За что бы я ни бралась, все оборачивается каким-то безумием. Если раньше мне удавалось как-то выкрутиться, то сейчас, с каждой проходящей минутой, Катастрофичность последствий только растет. Меня могут обвинить в попытке убийства наследника Валестии. Градус истерии только растет, и когда кажется, что ничто в мире не сможет успокоить беснующихся оборотней, над площадью пролетает леденящее. Тишина! В тот же миг я глохну. Только теперь отобрушившегося на нас молчание. А вместе с тем я отчетливо ощущаю волны магии, исходящие со стороны трибуны. Пространство вокруг карма будто искажается. Настолько мощна его аура. Мне даже чудится образ огромного, черного дракона, встающего призраком за его спиной. «Нет никакого нападения!» Чеканит принц, а его каменное лицо полностью лишено эмоций. Он поднимает руку, демонстрируя сидящего на ней бедолагу клаца. Хомяк судорожно сжимает артефакт и испуганно озирается по сторонам. «Я всего лишь сдавил несчастное животное. Оно отбивалось от меня в целях самообороны. Толпа приходит в себя не сразу. То тут...» то там слышатся недоверчивые шепотки. Дружинники княжичей вместе с оборотнями в звериной форме настороженно придвигаются к драконам, а те, в свою очередь, перекидываются в людей. Постепенно атмосфера над площадью разряжается, теряя напряжение и ощущение паники. «Но меня не покидает чувство искусственности». Словно кто-то насильно переключил рубильник настроения. И только когда обнаруживаю среди драконов лорда Гриаза, аметистового дракона, понимаю, что это его работа. И вроде бы объяснение найдено. Управление эмоциями — конек рода Гриас. Но почему-то мне кажется, что дело тут не в способностях свекра моей сестры. Ведь все успокоились только после окрика Армониана. Эту мысль не дает развить мастер Бубала. Придвинувшись к принцу почти вплотную, она внимательно осматривает мой чистильщик. Так, будто видит его впервые. Гадина. Кажется, это устройство, леди Тель, выносит вердикт Варна. Ее губы растягиваются в триумфальной улыбке, когда она бросает взгляд на мастера Зимму. Что ж, очевидно, выбор сделан. «Леди Тель!» — зовет меня мастер-панчик, выйдя вперед и отодвинув племянника в сторону. «Прошу на трибуну!» «Лорд Эрто, ваша очередь выбирать себе подопечного!» «А я шага сделать не могу!» На меня какой-то ступор нападает. Только благодаря толчку в спину, уж не знаю от кого, я выхожу вперед. Ноги будто пудовые, не хотят идти, и я преодолеваю расстояние до трибуны слишком долго. Пока дохожу до ступеней, отбор успевает закончиться. Таль теперь работает в паре с ильке -Эрто. Мастеру Бубала «Какая удача!» достался ее любимый Ордан. А вот мастеру Зимне предстоит помогать Рисе. И если бы не онемение в душе, я бы, наверное, даже разозлилась. Но не получается. Любомир объявляет дополнительные условия конкурса. И я их даже слышу, но не воспринимаю. «Все мимо» но и беспокойства по этому поводу нет. В конце концов, у меня есть покровитель, который мне все подробно разжует. Теперь обязан. Без взаимного доверия нам этот конкурс-подставу не выиграть. Меня и остальных счастливчиков выстраивают на трибуне, буквально заставив принимать овации от учеников «Ворви уж», По случаю начала конкурса устраивается праздник, и прибывшие с княжичами певцы развлекают собравшуюся толпу. «Не волнуйся, мы справимся». Слышу за своей спиной уверенный голос Арма. На плечи ложатся крепкие руки, и от этого узел, завязавшийся в груди, хоть немного, но ослабевает. Я интуитивно чувствую, что безобидная попытка юной помочь мне перевернула чьи-то планы, внесла сумятицу в незримую игру. Это видится в спорящих у трибуны Зимми и Бубала, в довольных улыбках братьев Ганычей, в хмуром заломе на лбу Арма и в беспокойном взгляде Таля. «Что-то грядет, а я не знаю, как к этому подготовиться».